Па, да это ведь город, смотри, вон окна, вон, тебе сколько раз повторять, закрой рот и греби По улицам бурля и пеня снеслась вода А по обеим сторонам от лодки из этой самой пены неторопливо поднимались гигантские, поросшие водорослями здания. Отец с сыном выбивались из сил, сражаясь с увлекающим суденышко-потоком. Однако правило номер один в искусстве гребли гласит, чтобы куда-либо уплыть, грести нужно спиной вперед. Разумеется, они не заметили вторую лодку. Чокнутый, ты, Дурак! Не лапай шпиль, этот город принадлежит Анкмор-парку!» Люди закружились временно объединенные общим водоворотом. От имени Серифа Аль-Хали заявляю права на эту землю! Мы первыми ее увидели! Лес, скажи, что мы первыми ее увидели! Это мы первыми ее увидели! Еще до того, как первыми увидели ее вы. Лес, ты свидетель! Он пытался ударить меня веслом! Но пап, ты ведь замахнулся на него трезубцем! Видишь, Акхан, как вероломные эти чужеземцы!» А затем обе лодки одновременно заскрежетали обо что-то килем, и застряв в тени, начали крениться на бок. «Отец, глянь, какая интересная статуя! Он ступил на клачку и землю, кальмарный варюга! «О, папа!» Противники внезапно умолкли, главным образом, чтобы перевести дух. Крабы бросились в рассыпную. Вода на глазах отступала, пробуривая в серой тени меж покрытыми водорослями островками извилистые каналы.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 «Я ведь о твоем будущем думаю, сынок!» «Понятно, но какой смысл спорить, кто что первым увидел, а, за Мы миль от дома, и они тоже, я к тому, что все равно никто ничего не узнает!» Ловцы кальмаров обменялись взглядами. Над их головами вздымались, капая водой дома. Зияющие дыры вполне могли быть некогда дверьми, а небольшие прямоугольники без стекол – окнами. Но сейчас эти здания населяла лишь тьма. Время от времени лесу казалось, что он слышит, как внутри что-то скользит и шлепает. Дубина Джексон прочистил горло. «Ха, «А ведь парень прав!» – пробормотал он. «Что толку спорить? Кроме нас четверых здесь никого нет!» «И то правда!» – согласился Ариф. Сверля друг друга взглядами, бывшие противники попятились. И почти одновременно раздались сразу два вопля. «Хватай лодку!» После некоторой суматохи обе лодки, несомые на вытянутых руках, запрыгали над утопающими в грязи улицами. А потом развернулись и запрыгали обратно, под гневные вопли «Так ты еще и детей воруешь, да?» Хозяева лодок обменялись отпрысками. Как хорошо известно, всякому человеку, когда-либо изучавшему историю открытий, награда достается вовсе не тому, чья нога первая ступит на девственную почву новой земли, но тому, кто первым вернется домой. С ногой или без оной. Наличие всех конечностей это уже дополнительный приз.